Съешь безо всякого волнения. Съел и съел. Ну и что? В пляс теперь пускаться. Отвернешь пузырь с окна. Частый дождик моросит. В лужи бьет. Да бьет ведь. Тучи низкие. Все небо обложили. Днем темно, будто и не рассветало. Через двор идет халов. Полой голову от дождя накрыл. Лужи огибает. Мешок сена перерожденцам тащит. Раньше давно. Ох, как давно. В прежней жизни. Раньше принялся бы гадать.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 Встрепенешься сразу, навостришься. Пришло а ли показалось? Вроде показалось. Нет, вот опять, явственно, на локти приподымешься, ухо на бок свесишь, будто слушаешь. Вот будто свет слабенький в голове, как свеча за приотворенной дверью. Не спугнуть его!» Вот он чуть окреп, свет-то этот, видать, вроде как горницу, посереть горницы ничего, а на ничеве книга, вот страницы перелистываются, вот будто к глазам приблизилось, уже различить можно, что написано. Тут все во рту пересохнет, сердце стучит, глаза совсем ослепнут. Только книгу и видишь, как она перелистывается. Все перелистывается. А что вдруг тебе делается? Того не видишь. А ежели и видишь, что смысла-то в этом никакого и нету. Смысл он вон где в этой книге. Она одна есть, настоящая, живая. А лежанка твоя, али табурет, али горница, али тесть, теща, али жена, али любовник ее. Они неживые, нарисованные они. Тени бегучие. Вот как от облака по земле те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 Собирался.